Думал император, покачиваясь в Эльфийка-вампир. Слуга кровожадных богов. Интересно, к кому эта белая тень причисляла себя и себе подобных, не говоря уж о козлоногих? К вегетарианцам? Впрочем, что-то он и Эйвиль не торопится со столь громогласно заявленной местью. Невольно он вспоминал Эвиал ту жуткую крепость и бездонный колодец, где стены выложены из человеческих тел. Смотри роман «Одиночество мага», том первый. Болезнь проникла очень глубоко. У похитившего тайда призрака имелись могущественные хозяева, а у тех — многочисленные союзники. И они двигались от мира к миру, одни, беря стремительным штурмом,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 Даже если появление неприятеля совершенно невероятно. И, скорее всего, эта охрана будет многочисленной. Первые легионы гномий Хирт, конечно, стоят немалого, но и они не всесильные. Магия? Сеже с ее пятью помощниками досинным обозом? Да, чародейство Мельина действовало на козлоногих. Все это видели».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 Недаром так дружного стал черный город, обитатели которого дрались, словно лучшие когорты Мельинской армии. Все так, но цена победы. Но разоренные и запустевшие земли, нашествие гномов и данных, ведомых Драгниром и Эмильсторном, нашествие, оставившее по себе страшную кровавую память которая не смоется еще очень-очень долго. Баронский мятеж, вторжение Симандры и, конечно же, разлом. Жуткая рана на теле мира, через которую устремился враг куда страшнее всех радуг и семицветий вместе взятых. Колебания правители не должны видеть его подданные. Для простых легионеров и центурионов, легатов и гномов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 Не знаю, дерзнул бы я начать эту войну снова, если бы знал, чем она все кончится, честно признавался себе император. Не знаю, манипулы и когорты не колода игральных карт, они из живых людей, надеющихся попировать после победы. Эти сомнения не признак слабости, надеюсь. Остался позади не один десяток лик. В опустевшей стране неоткуда было добыть продовольствия, кроме как охотой. Ежедневно императору приходилось отправлять две-три когорты на добычу. Взятый с собой провиант, правитель Меллина велел сберегать всеми силами. А пирамиды все не кончались. Ступенчатые гладкие, покрытые блестящими словно золотоплитами и сложенные из дикого серого камня. Самые разные, какие только могла измыслить человеческая и не только фантазия. Иные отзывались недоброй магией, когда Сижесы и ее помощники пытались их прощупать. Но всякий раз это оказывалось мелкая замурованная нечисть, слуги зекуратов, отнюдь не та великая, о которой говорила давным-давно погибшая волшебница народа Донкобаров». Вечером четырнадцатого дня к императору примчался измученный почтовый голубь. Разумеется, отыскать адресата птице помогала магия. Правитель Мелина развернул тонкий, мелко исписанный убористым почерком свиточек, нахмурился и велел немедля созвать совет. «Разлом уходит на север, почти до самых диких гор», — сумрачно произнес он.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 Он отверг все предложения нашего проконсула, наплевав даже на заложников. Армия мятежников выползла из логова и приближается к Мельину. «Клавдий готов защищать город до последнего человека, однако я спрашиваю вас, так ли это необходимо? И есть ли шансы все-таки найти эту самую великую пирамиду в ближайшие шесть-семь дней?» Барон Брага и впрямь оказался глупее, чем я о нем думала. Досадливо проговорила о Неужели вторжение козлоногих его ничему не научило? — Сейчас не время для риторических вопросов, — угрюмо заметил император. — Видать, не научила. Клавдий сообщает, что козлоногие наступают несколько медленнее, их фронт все время расширяется.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 Много прошагали, совсем немного впереди осталось. А пирамиды, от которых ищем, непременно появится. Может, в том месте, где разлом сходится, не знаю, но появится, нутром чую. — Ах, Тром. протянулась Эжез. — Если нутром, то, конечно, с этим не поспоришь. — И все потому, госпожа волшебница, что ты гномояда не употребляешь. — По чарочке, утром, после обеда и перед сном, и твое уважаемое нутро так чует, научится, что... — Хватит! — Хватит! Сежес возмущенно зажала уши. — Оставь мое нутро в покое, нахальный гном! — Баламут, достаточно. Что скажет ли Сула? — Что я скажу, мой император? Поворачивать не гоже. Никто на плечах у нас не висит, тылы не треплет.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 «Мол, что же это за правитель, не сумевший защитить даже собственный дворец?» «Мелин сейчас не имеет значения», — тихо проговорила Сиамни. «Пусть он достанется бароном без боя. Пусть Клавдий вступит с ними в переговоры. Пусть он...» И она принялась развивать свой план. Хлавдий Септиварон, проконсул империи, командующий объединенными силами 2-го, 6-го, 9-го, железного, 11-го и подтянувшегося наконец конец 15-го легионов, стоял на парапете Мелиинской привратной башни, держа в отставленной руке приказ императора, только что принесенный почтовым голубем. Рядом с проконсулом толпились спешно собранные командиры легионов.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 — Он не станет говорить ни с кем, кроме меня, да еще, быть может, графа Тарвуса. — Брага прикажет четвертовать тебя, Септий, как только ты попадешь к нему в руки. Взорвался вспыльчивый с корон командир прославленного девятого. Барончик этот наплюет на все обычаи и правила. Равно писаные и неписанные, чтобы только заполучить корону, пусть даже на час, так как и злоноги не оставят от него рожки да ножки.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 — Не обману, — проворчал тот. — Мне, братья, это не по душе, и план не по нутру, и чин этот. Эх, вот если мы впрямь козлоногих погнали, как болтают браги удалось. — Баби и пересуды больше слушай, да магам покрепче верь, — фыркнул сципион Еще и не такого наговорят, а ледишки-то уши и развесят. Мол, без огня не бывает. Еще как бывает. У чародеев так еще и не такое. — Я вот что думаю, господа легаты, — медленно проговорил Клавдий, — повелитель наш добр, а тут надобно решить дело раз и навсегда. — Будто еще как-то можно, — хмыкнул Сципион, — однако император наш никогда не прикажет такого, только если сам возьмется. — Да, на чужие плечи не переложат, — поддержали Гай и Публий. С молча кивнул. «Так, значит, всем тоже эта мысль пришла?» Клавдий по очереди взглянул в глаза каждому. Командиры легионов одни за другим молча кивали. «Тогда...» — задумался проконсул. «Тогда делаем так. Ты корон, со своим девятым железным...»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 Барон Брага долго пялился на колышущиеся под свежим ветром стандарты. «Ха! Старина Клавди решил, что может меня обхитрить!» «Ваша милость, послы, вон, смотрите, из ворот выезжают!» — выкрикнул молодой оруженосец, вытягивая руку. Отстел милина навстречу баронскому войску и впрямь двигалась небольшая кавалькада.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 И голову на отсечение дают. Я им верю!» Кавалькада тем временем приближалась. Брага грузно привстал в стременах, приложил ладонь козырьком. «Вроде бы узнаю Клавдия, этого императорского пса. Других не знаю». «Гай из худородных, командир шестого легиона», — осторожно подсказал Браге, молодой сквайр. А «Остальные...» «Вроде просто охрана», — неуверенно протянул юноша. «Вроде», — ворчливо бросил Брага. Тех должен лицо знать, вот как я, если бы еще и глаза не подводили». Вокруг знатных баронов толпились оруженосцы, сквайры с арбалетами, семандриски, наемники с луками. И все держали приближающихся слуг императора на прицеле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 Брага даже и не подумал шевельнуться, когда Клавдий спешился шагах в десяти от него. Гай встал рядом с проконсулом, легионеры взяли коней под усы. Благородный и милостивый барон! — Клавдий учтиво поклонился. — Легионы Эмилиина почтили меня честью донести до тебя, твоя милость, наше слово. — Что тебе нужно, ворон? — неприязненно осведомился Брага.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 Его был в неизвестном направлении. Милин никто не защищает. «То есть вы сдаетесь?» Немедленно прервал его Брага. «Сдаемся?» Выразительно поднял брови Клавдий. «Разве твоя милость победила нас в открытом бою? Разве милинские легионы разбиты? Разве благородный барон втоптал в грязь наших орлов? Разве мы бежали?»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 Империя перестала быть. — Так вы сдаётесь! — вторично прорычал Брага, уже теряя терпение. — Я готов принять капитуляцию, ворон. Легионы выйдут из крепости сложат оружие. Всё! Щиты, шлемы, доспехи, гладиусы, пилумы. Всё до последней стрелы последнего велита. Тогда, быть может, я и стану с тобой разговаривать. Клавдий слегка усмехнулся. Милостивый барон не хочет решить дело миром. Он непременно хочет штурмовать мелиин, но мои солдаты могут сражаться не за империю, а за самих себя. Если узнают, что их хотят разоружить, затем наверняка сделать крепостными или продать в рабство. А в Милине сейчас шесть легионов, твоя милость, шесть полнокровных легионов. Один раз уже разбивших твои полки на ягодной гряде. Штурм дорого обойдется тебе, милостивый барон. Очень дорого. А мои легионеры скорее погибнут, чем пойдут под ярмо. Когорты не сдадутся. Лицо достославного барона сделалось, словно вареная свекла. — И мне угрожаешь, ворон? Мне, который...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 — Продовольствие вдоволь, реку при всем желании не отвести, осада неизбежно затянется. — Резаться станем. Кто остановит тварей, прущих от разлома? — А, Мы их уже остановили, пока твои легионы передохались. Клавдий молча проглотил оскорбление, только поклонился еще учтивее. — Если таково решение твоей милости, то позволь нам удалиться.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 Река же позволяла осажденным поддерживать связь с теми частями страны, где мятежников, мягко говоря, не жаловали, откуда засевшие в Мелиине лоялисты верные законному императору смогут получать и провианты подкрепления. А с востока вдобавок двигался граф Тарвус со свежими легионами. Ну, — Чего ж так сразу удалиться? Легион будут драться. Никто не ставит под сомнение доблесть тех, кто держал победу на свиле и кхм, на ягодной гряде. В моем шатре мы сможем поговорить без помех про консул. Клавдий молча поклонился. Четыре легионеров остались снаружи, вошли только он и Гай.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 — Своей безграничной доброте стерпел твои дерзкие речи, ворон. Не советую тебе продолжать в том же духе. — Облей! — рыкнул старый барон. — Не стоит сейчас говорить о дерзостях. Храбрость про консула, как и первого легата Гая, всем известна. Их не запугаешь. — Мы говорим о деле, господа. Так что же вы имеете предложить? — Мы предлагаем.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 «Узурпатор понарушал их куда больше!» — вскипел Публий. «А вы все равно служили ему, убивали и магов, и благородное сословие. Злодей казнил несчастного Аастера, а легаты безмолвствовали. Давай сюда печать, ворон, иначе...» Уймись. негромко произнес старший Брагану так, что молодой баронет тотчас осекся. Лавди прав» не станем брать пример с беглого узурпатора не нарушим древних уложений оставь печать у себя про консулы и... прости моего сына ему предстоит еще многому научиться как будет угодно батюшка поспешно поклонился Публий. видно старый барон умел держать сынка в руках но не следует также забывать об осторожности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 Вступил в разговор Гай. — Но милостивый государь мой, барон, что же делать с козлоногими? Они по-прежнему наступают, хотя не так проворно, как раньше. — и только я коренуюсь, мы двинемся против них. Важно надулся брага. Легионом представится отличный шанс доказать свою преданность. Пышных же празднец по случаю коронации устраивать не станем.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 Напыщенно сообщил старый барон. «Мы ставили целью именно утверждение нового правления. Стало быть, императорские регалии мои, и мои по праву. Следует ли мне передать их твоей светлости, открыто перед всеми? Или все же лучше сделать это тайно?» Самым невинным голосом осведомился Клавдий. Брага вновь покраснел. Если я сделаю это не таясь в виду выстроенного войска недооточиво продолжал проконсул, те весьма укрепит доверие к новому повелителю должность моя достаточно высока легионы следуют за мной и верят мне, увидев как я делаю это, как я передаю святыни нашей империи, войны бесспорно проникнутся расположением к начинающей властвовать династии. Старый барон вновь взглянул на сына, тот на отца. <кười> <кười> Наконец прочистил горло Брага. Мне кажется, Ригали будет безопаснее всего передать тайна. Мне понятны твои соображения, Клавди, и я ценю твое усердие. И, конечно, прав. Для верности легионов это будет лучше. Да. Но... «Я вынужден учитывать и другие обстоятельства, о которых сейчас говорить не считаю возможным и нужным. Ступайте, Клавдий, и ты, Гай, идите и доставьте мне то, о чем мы сейчас говорили. На завтра назначим торжественный въезд, Милин». Командиры легионов молча поднялись, поклонились и оставили шатер. — Вымерло все, Гвин. Сям не приподнялась все седле, огляделась. Лес подступал к самому разлому. Войско с трудом протискивалось по узкому краю вдоль самого обрыва. — Эту пропасть кого хочешь испугает, Тайда. Звери тоже чуют. — Нет, я не о них. — Дана прищелкнула пальцами. — Древние силы Мелиина. Их нет. Нигде. — Древние силы? — удивился император. — Но их... Но они же... Когда Анфим только вел меня подбирать Эмильсторн, я попыталась убить его. Именно с помощью древних сил, безродных, обитавших в Дадронгдоте. Друнг, как его называли люди, издавна служил обиталищем малопонятных сущностей, равнодушных ко внешнему миру, но расположенных к нам, Дану, и к нашим Чищобам.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 Клавдий сообщал, что козлоногие замедлили наступление, но я уверена, что это лишь временно. Сама видела, что тут делалось. За дни и недели пути вдоль пропасти небольшое войско императора насмотрелось на эту дикую чудовищную картину. Все новые волны живого тумана выплескивались за восточный край разлома, оборачиваясь там новыми десятками и сотнями козлоногих тварей. Не обращая никакого внимания на легионеров, бестии сбивались в небольшие отряды и без промедления уходили на восход, туда, где продолжала сражаться Милиинская империя. — Если мы не найдем главную пирамиду, придется просто сковыривать их по одной, — мрачно заметил император. — Оставим тут гномов и сержас, а сами вернемся. — А все потому, что ты так меня не послушал.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 Подождем донесения от Клавдия. Хорошо еще, что голуби способны пролететь над разломом. Дикие горы приближались. Где-то под ними укрывище каменного престола, оплот тех гномов, что до сих пор сражались с Империей. — Они это, небось, козлоногих даже и не заметили, — ворчали в Легионе. Подземные воители Баламута только отмалчивались.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 Пирамиды теперь почти что налезали одна на другую, становясь все выше и выше. Наконец-то нашлась работа для Сежеса и ее помощников. Скопление скоплении кинотафов населяли злобные бестелесные существа, оказавшиеся большими охотниками доживительной алой влаги, что струится в человеческих жилах. Двое легионеров и один гном расстались с жизнью.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 Император, Сиамни, сижес Баламут, Сула застыли, молча глядя на целых странствия. — Добрались-таки, — пробормотал старый элегант. — Падишь ты. — А я не верил. Император сделал вид, что не слышал этих слов. Бледный Сиамни застыл, не отводя взгляд от поднимавшихся к вершине коричневых ступеней. Пирамида венчал грубо вытесанный из черного камня шар, на котором даже со изрядного расстояния можно было разглядеть метки, оставленные не слишком умелым резцом. — Вы все думаете тоже, что и я? — нарушил недоброе молчание император. Ответа не последовало. Сежес с застывшим взглядом рылась в седельной сумке бармача. — Где моя нюхательная соль? —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 бросившись в бездну разлома. Даже призраки-вампиры, от которых Сежес приходилось обороняться постоянно обновляемыми заклинаниями, не дерзали приближаться к коричневой пирамиде. Первыми к ней отправились император Сиамни и Баламут. Сулла занимался легионом, Сежес своими охранными чарами. «Мы еще сомневаемся, Тайда?»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 Стараясь показать, что ему все эти пирамиды, ну, совершенно нипочем. «Мол, давайте, старайтесь, лезьте, стены долбите, а мы вам в это время...» Он поставил кулаки один на другой, скорчив зверскую физиономию, сделал движение, точно сворачивая курицы шею. Ему никто не ответил. «Кони отказывались приближаться к коричневому строению». Император со спутниками брели пешком, с трудом заставляя себя волочить ноги. Был яркий день, но в душе правителя Мельина царила самая черная ночь. Что, если Сежеса Тайда правы? Ему стоило отбросить собственные принципы, согласившись на магию крови. Не уводить войско неведомо куда, а встретить мятежных баронов на мельинских стенах. Что теперь делать с этой пирамидой?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 Хорошо бы, но земля тут неподатливая. Козленогие знали, где пирамиды ставить. Приобъявимся, повторил Баламут. Нет, он печешься, мой император. Интересно, как? Хмыкнул правитель Мелина. О чем же, по твоему, следует? Баламут остановился снизу вверх, взглянул в лицо человеку. Как вниз пойдем? Как на этом утонувшем крабе биться станем? Как обратно домой выберемся? — хватил, гномя! — император покачал головой. — Я хватил, не жалуюсь, повелитель. А только чтобы разлом закрыть и тварей явонных навек избыть. Одну пирамидку сковырнуть маловато будет. Пусть даже с зачарованными камешками внутри. — Он прав. —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 Пришлось рисовать рунические обереги, выраживаться над таким примитивом, как сушеные лягушачьи лапки или вороньи перья. Предметы, обычно использовавшиеся дворовыми колдунами, теми самыми, с кем радуга некогда вела беспощадную войну. Гномы оказались крепче людей, работали с мрачным упорством, от каждой тени не шарахались, хотя уставали быстрее обычного и часто сменялись. Кое-что делали сами, из заботливо сохраненных во всех передрягах небольших самоцветов выкладывали затейливые фигуры, и призракам это явно не нравилось. Сержа сама не погнушалась прийти, поползать на коленях вместе с гноми и поделиться, чем знала. Баламут всплескивал руками, и все порывался налить добрую четверть гномояда. Сежес вяло отказывалась. К самой пирамиде никто не держал приблизиться. Император людей к ней не гнал. Если враг есть, то пусть уж лучше сам придет. Безмолвное коричневое строение презрительно возвышалось над муравьиной возней незваных гостей.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 Голокола уцелевших звонниц соглашали Милиинские улицы торжественным благовестом. Длинная вереница баронской конницы медленно втягивалась через северные ворота. Блеск начищенных доспехов, увитый цветами поводья боевых коней, целое море вьющихся вымпелов и прапорцев. Немногочисленные милиинские обыватели предпочли отсидеться дома.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 И если бы не разлом, император, конечно, уже поразвешивал бы повстанцев вверх ногами на воротах их собственных замков. Шептались, будто бы граф Тарвус, истинный местоблюдитель престола, движется с востока, ведя с собой огромное войско, уже разбившееся мандритцев на Свилле. Страшные известия с запада на время отошли в тени. Козлоногие по-прежнему надвигались, но теперь куда медленнее, по нескольку дней задерживаясь на одном месте. Ходили слухи, что якобы мятежные бароны купе с чародеями сумели таки отбить натиск чудовищ, и те после этого сделались куда осторожнее. Сами же бароны и их дружинники, однако, об этом говорили крайне неохотно и мало». Помалкивали и заметно присмиревшие маги радуги. Когда повстанческое войско заняло столицу, чародеи смирнеохонько принялись наводить порядок в своих уцелевших башнях, которые гномы-баламуты не успели разобрать на блоки. Легионы оставались в казармах, не разоруженные, не расформированные. И пока что не приведенные к присяге. Присягать оказалось некому. «Короны-то перегрызлись все!» — шепотом делился Клавдий с остальными командирами легионов. «Прагу далеко не все хотят, многие себя достойными считают». «Как ты и говорил, проконсул», — заметил Сципион. «И откуда в тебе такое? Мы же, почитай, вместе начинали. Из одного города вербовались, в одной когорте лямка тянули». «Поневоле не такое придумаешь!» Отмахнулся Клавдий. Главное, все идет, как рассчитывали. «Серые, вот только меня волнуют!» — признался Гай. Лига пошла на службу к Радуге. Верно, решили, что бароны это всерьез и надолго. Вот и спешат урвать еще каких не есть охранных грамот. «Не лига к баронам пошла!» — поправил товарищ Аскаррон. Патриархи, больше счастья за морем, на йоге, как император говорил. Тут остались единицы, причем далеко не из лучших. Может, они и из худших. Однако на Серторию того хватило. Мрачно заметил Публий, командир одиннадцатого легиона. Думаешь, не прознаются, что мы здесь собирались? Да пусть бы и прознались, махнул рукой Клавдий. «Если спросит, я и отрицать не стану». «Да, собирались». «Потому как за солдат своих отвечаем, чтобы им в это трудное время не потерпеть ни в чем ущербу». «Сапион, что от твоих разведчиков?» На поясном тракте козлоногие в пяти переходах от Мелиина, но уже вторые сутки стоят на месте. Продвинулись к северу и югу, на Хвалины, к устью Маэда, примерно на один переход. Не торопятся гады».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 «Не только публи, не только. Что силы копят, это верно. Их строй совсем истончился, бить уже можно. А вот маги с баронами их и впрямь потрепали». «Откуда известно? Как? Кто? Когда?» Разом заговорили все командиры. Проконсул дернул щекой. «А на то я вам ведока представлю. Молодого барона Астера». «Барона Астера?» — неприятно удивился Гай. — Сынка того мятежника, которого повелитель саморучно в поединке заколол? Клавдий кивнул. — Он самый. Но с тех пор служит верно, и даже сейчас к оборонам не переметнулся, не перебежал. При мне все время. — Может, разведывают? Прозначек засланный? Хором усомнились публи из корон. — Недаром его повелитель с собой-то не взял. «Повелитель нас с вами не взял. Так что, все теперь в предатели хором запишемся?» — отрезал проконсул. «Я Марию верю. Да и потом, не собираясь его в наш разговор посвящать, пусть придет, доложит, и до свидания. А про сбор брагой так узнает, шило в мешке не утаишь». Недовольно ворча командиры легионов уступили. Юный барон Астер оцелетовал собравшимся легатам, новоиспеченному консулу и самому клавдию так, словно перед ним оказался сам император. «Докладывай, барон. Повтори все то, что мне успел рассказать. Слушаюсь. Мой проконсул. Господа легаты, консул с корон. я был послан в разведку на север неделю тому назад, и вот чему стал свидетелем».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 И Астр служил, как обещал отцу, честно. Нет, он не полюбил императора и не простил, как не может сын простить того, кто отнял жизнь у его отца, пусть даже в честном поединке. Ведь, правда, сказать не слишком честен был тот бой. Сколько лет отцу и сколько правителя Мельина. Он сам годился в сыновья старшему Грациану Астеру. Но слово дано и молодой барон Астер не собирался его нарушать. Конечно, он мог уйти к мятежникам, и, наверное, они бы его приняли, даже объяснили бы, что слово, данное узурпатору в подобных обстоятельствах, ничего не стоит. Но его отец, прежний барон Грациана Астер, в свою очередь нарушил слово и присягу своему Сизерену. «Император не может быть неправ», — веками твердила та же Радуга. «Ну, а класть легионы за морем? Отец нынешнего императора что, был вправе? Нет, он, Мариастр, не изменит слову и не перебежит к Брагге, нацелившемуся на императорский трон. Нынешний правитель Мильена суров и жесток, как жестокий, скажем, ураган или зимняя буря. Барон же Брагга примется в первую очередь набивать свой карман»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 Запасы вывезены. Деревни вдоль трактов опустили, словно во времена чумных поветрий. Отправившиеся с марием всадники, зрелые, видавшие виды воины, слушались его охотно. Мол, он хоть и голубая кровь, а наш, сразу видно, и дело свое знает, распоряжается толково, гонор не показывает, совета спросить не стесняется.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 Замкнутое с востока невысокой холмистой грядой. Чернели деревенские крыши, вился проселок, синела нить узкой речушки. И на равнине шло сражение. Мария велел спешиться отвести подальше и спрятать испуганных лошадей. Им было чего бояться. Козлоногие! Рогатые твари сошлись в рукопашную с войском,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 Сдавливали клинка злоногих с флангов и по сигналу труп дисциплинированно отступали. «Сроду такого не видел!» — проворчал до ветеран, следующий по старшинству в десятке после Мария. «Никогда обороны в таком порядке не сражались!» «И верно! Выучки позавидовали бы и лучшие легионы империи!» «Кто-то хорошо управляет этим боем!» — заметил Марий.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 Их ярость, напор, быстроту, неутомимость и невероятную живучесть. Здесь же козлоногие атаковали вяло, и их шатало точно пьяных. Они нелепо размахивали ладонями по воздуху, словно норовя зацепить какого-то невидимого врага. — Белины они объялись, что ли? — выразил общее недоумение бывалый десятник. — Не, тут магия замешана, — откликнулся Мари. Как и многих отпрысков благородных фамилий, его учили началом магии, просто чтобы определить, имеет он к ней способность или нет. Способности у Мария нашлись, но отправляться в Орденскую башню старший сын и наследник барона Грациана Аастора никак не мог. И сейчас он чувствовал пущенный в ход заклятия, правда смутно, не умея разобрать, какие именно это чары и где находятся творящие их.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 то какая разница, кто в мельине сидит, кто отдает приказы? — Есть разница! — проконсул покраснел от гнева. Нашему повелителю советовали прибегнуть к магии крови. Он отказался. А если бы настал край, и он на самом деле согласился бы, так сам скорее под лег, чем детей вот так, как кутят негодных. — Хватит тебе, Гай! — нахмурился из корон.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 «Ничего мы не видим!» — процедил сквозь зубы Клавдий. «Кроме того, что радуга совсем облик леской потеряла! Эх, жаль, мы тогда только одну из главных башен взяли!» «Глядишь, остальные брать придется!» — заметил сципион «Но не в том сейчас дело. Про консул. Все ли осталось в силе?»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 — Не знаю, что ты предлагаешь. Скоро скрестил руки на груди. — Если не сдачу, то выражайся яснее. — Тебе, Скоро, всюду измена чудится. — А если чудится она ему, Гай, то иди поднимай легион, — распорядился Клавдий. — Сам ведь знаешь, что делать. — Знаю и не подведу. Гай зло сверкнул глазами. — Ты это не подведешь, а вот язык твой тебя, он может.